Глава 10. Новости из Покопоко. Искусственный интеллект лаборатории сообщил с весьма неожиданными для программы, но вполне отчетливыми оттенками недовольства, что реальные условия в точке выхода из нуль перехода существенно отличались от заявленных мной перед началом операции, и гравитация почти в четыре раза превысила расчетную. Спасение лаборатории из столь экстремального места далось контролирующей программе непросто. Все накопители энергии сейчас опустошены. Выявлен целый ряд поломок оборудования, обнаружены локальные деформации силового каркаса, и даже смещение каких-то критически важных узлов конструкции. А потому следующего перемещения по Вселенной придется подождать как минимум половину умми, пока Паа-Ум-Ум-Паа не устранит часть неполадок и восстановит энергию в накопителях. И в следующий раз искусственный интеллект ждет от слышащего более ответственного отношения к передаваемой информации. Я извинился перед Паа-Ум-Ум-Паа и заверил, что следующего раза с настолько экстремальными условиями точно не будет, поскольку живые существа тоже плохо перенесли такие нагрузки. Заодно я предложил направить инженера Арун Вамарта и двух ремонтных ботов в мобильную лабораторию для помощи с восстановлением оборудования, а после возвращения в Тессу обещал добавить к этой ремонтной команде ещё одного квалифицированного инженера и дюжину бойцов, пусть и не разбирающихся в сложных приборах, зато физически крепких и способных выполнять ряд требующих применения грубой силы работ. А вот третий ремонтный бот Кирсан, к сожалению, до сих пор не объявился и был чем-то занят на императорском флагмане Бог войны. Навигатор, которому я пересказал недовольство па-ум-па -па, столь грубой ошибкой в расчётах и два не приведших к гибели фрегата и ценной лаборатории, лишь смущённо пыхтел и закрывал морду мохнатыми лапами. Да, просчитался, решил и простить чрезмерно сложную задачу с множеством переменных и отбросил показавшиеся ему несущественными факторы. А между тем, три движущиеся звезды системы CI 9004 дробь AW создали интерференцию гравитационных волн, особенно сильно проявляющуюся в колодце массивной чёрной дыры, из-за чего условия в космическом пространстве были очень неоднородными. К тому же, в предыдущее наше посещение звёздной системы C9004/AW Герт Аюх не удостожился перепроверить данные из навигационного справочника Гекко, а между тем указанная там информация о положении местных светил и массе чёрной дыры несколько отличалась от реальной, что внесло дополнительную погрешность в расчёты навигатора. В результате вышли в запретные для полётов области, где физические условия сильно неоднородны и где категорически не рекомендуется появляться. Там лабораторию Звездолёт сильно тряхнуло на ряби пространства что едва не закончилось катастрофой, лишь мгновенное перемещение позволило избежать серьёзных деформаций и разрушений. Я не стал наказывать навигатора. Это было бы глупо и несправедливо. Не было у него ни времени, ни возможности всё правильно рассчитать. К тому же, при прошлом нашем визите в систему C9004 drop AW весь экипаж был занят поиском пиратского клада большого Аби и исследованием чёрной дыры, мы не занимались Аюх выполнял тогда мои собственные поручения, сложными расчётами отделяя нужный астероид из тысячи схожих и на посторонние дела не отвлекался. Поскольку выпало порядка 3 часов свободного времени, я приказал Герту Аюху выйти в реальный мир и передать моей компаньонке Герту Линетар, что капитан Камар желает с ней переговорить. Конечно, магнатая торговка могла находиться сейчас и в игре, но я надеялся, что и в этом случае сообщение ей передадут. Остальной команде я велел отдыхать после выполнения непростого боевого задания и посматривать, не возродится ли пилот захваченного нами перехватчика Дэро. Его звездолёт мы обесточили и даже частично разобрали, сняв с него оружие и отключив двигатели. Так что опасности захваченный трофей не представлял. В кают-компании, где собрался экипаж фрегата, оба моих пилота активно пытались знакомиться с девушками империи и даже слегка флиртовали, как живой, так и синтетические красавицами. Но на адмирала Николь Тонцовою и Бионику их комплименты и заигрывания совершенно не действовали. А би их гости фрегата больше интересовали представители расы Гекко, Авантой и Тайкрех, а также огромный статусный трил Герд Ух Мимиш. Последний произвёл на Ленк Николь особенно сильное впечатление. Адмирал даже едва слышно увелела своей подруге Сня трилла на видео и о чём-то долго перешёптывалась с андроидом. Затем от суровой Ленк Николь последовала его совершенно неожиданная просьба сделать несколько снимков на память вместе с моим огромным чешуйчатым бортовым стрелком. Обычно молчаливого и невозмутимого трилла такое повышенное внимание к его персоне человеческих девушек сильно удивило и смутило. И Гердт Ухмимиш уточнил у меня на своём родном языке, что с ним не так. «Всё с тобой в порядке», — заверил ей огромного космического крокодила. «Ты нашим гостям очень понравился своей силой и размерами. К тому же у них сходит нервное напряжение после боя. Вот девушки и ведут себя раскрепощенно». За плечами у адмирала Николь полторы сотни боёв в космосе, так что едва ли её могло напугать столь скоротечное сражение. Робот-андроид Бионика наглядно продемонстрировала, что мейлонка Айни обучила её и языку трилов. но моя подруга захотела повесить в своей каюте большую картину, где она, красивая и хрупкая женщина, бьется в лапах огромного зубастого чудовища и просит уважаемого Герт Ухмимиша слегка подыграть ей. Я не видел в выполнении каприза девушки-воительницы ничего дурного и даже с интересом поприсутствовал бы на столь необычной фотосессии. Но вернулся Герт Аюх с сообщением, что первая помощница капитана Герт Улинетар готова к соединению по дальней связи, и я направился в зал связи с пирамидой. «Привет, кунг-комар!» Моя подруга Улине пыталась выглядеть бодро, но я сразу понял, насколько же сильно она устала. Слышала от нашего навигатора, что ты снова заглянул к композиту. Да, только что вернулся из другой галактики. Будет интересное видео, как мы взорвали врата, через которую противник перебрасывал подкрепление в нашу галактику. Хорошо бы дать его по информационным каналам Гэгху и Мейлонцев, да и с ворами Лейфатов тоже, чтобы подбодрить сражающиеся с композитом силы. И заодно заставить Рилов трижды подумать, прежде чем вступать в войну на стороне этих агрессоров. Перебила меня заметно воодушевившаяся мохнатая подруга. Ты ведь наверняка уже слышал, Кунг Камар, что новый правитель Трилов, король Гугу Парпаре, сразу после церемонии коронации приказал казнить всю свою родню до пятого колена, оставшись последним представителем королевской династии Парпаре. По законам их расы только представители семьи Парпаре имеют право быть правителями Трилов, так что новый монарх разом устранил всех претендентов и пресек на корню возможные смуты. Да, жестко и радикально, как раз в духе воплощения вселенского зла. Наверное, и о проблеме возможных детей, которые со временем могут угрожать его трону, монарх побеспокоится в духе античного Кроноса, пожиравшего своих сыновей и дочерей. Получается, править новый монарх будет до самой смерти, поскольку других кандидатов на роль правителя у Трилов просто-напросто не осталось. Интересно, а сколь долго живут Трилы? Нужно будет узнать ответ на этот вопрос у Амати Кузь или Герд Ухмимиша. Также Гугу Парпаре объявил о скором проведении больших переговоров с Композитом, о заключении военно-политического альянса, раздела нашей галактики на сферы влияния и судьбе всех иных народов. Местом данного эпохального мероприятия назначен Королевский дворец Парпаре в звездной системе Унри-Трил. Переговоры должны начаться через 27 умми. Ожидается прибытие в Унри-Трил чего-то невероятно грандиозного и жуткого, колоссальных размеров звездолета «Гаситель звезд». По словам Гугу Парпоре, это символ мощи Композита, их главное оружие и что-то вроде летающего мозгового центра. Если гаситель звезд придет на зов Гугу Парпоре, и проклятый Альянс будет заключен, для нашей галактики настанут черные времена. С этим сложно было не согласиться. Итак, армада вторгшихся звездолетов Композита захватывала одну звездную систему за другой, расползаясь по нашей галактике быстрее скорости света. А если на стороне столь сильного агрессора выступит еще и королевский флот Трилов, это станет настоящей катастрофой. Хотя вот насчет возможности прибытия жуткого гасителя звезд, лично у меня имелись определенные сомнения. Недостроенные гигантские врата мы как минимум повредили, а возможно даже уничтожили. Если за оставшееся время композит их не восстановит, гигантский звездолет не сможет прибыть на переговоры в столицу Трилов, что безусловно негативно отразится на авторитете кровавого Гуго и подорвет веру Трилов в истинность его обещания. Чэни. Кстати, над этим стоило хорошенько поразмыслить и, возможно, через пару-тройку дней повторить сегодняшнюю боевую операцию, чтобы сорвать переговоры Трилов с композитом уже наверняка. Ладно, чёрт с ними с Трилами. Улине, расскажи мне, что сейчас творится на Поко-Поко? Станцию уже открыли для входа звездолётов? Да, Кун Камар, ещё 2 уми назад я отдала приказ открыть станцию. С прибывшими торговцами проблем никаких не возникло. Пошлины они уплатили. Договоры на долгосрочное сотрудничество с новыми властями Покопоко -поко подписали. Прибыль от торговли после того, как всё выйдет в рабочий режим, ожидается на уровне 5 миллионов кристаллов каждые стандартные сутки. На этом месте Гертулина Тар сделала паузу и с некоторой тревогой в голосе напомнила, что согласно нашим договорённостям, треть от доходов принадлежит ей. Я успокоил компаньонку и заверил, что всегда держу своё обещание, и у меня даже в мыслях не было отбирать её деньги. Торговка сразу расслабилась и продолжила. Гораздо труднее было с разделом захваченных на станции трофеев. При виде столь богатой добычи фракции земли едва глотки друг друга не перегрызли, а уж когда дошло до дележа конфискованных в доках звездолётов, Без стрельбы тут не обошлось. Сейчас самые буйные командиры по приказу генерала Уйтака помещены под арест. Ими сейчас занимается инквизитор Герт Александр Антипов со своей командой. Вправляют особо буйные мозги на место. Реликту я сумела вырвать четверть от всей добычи на сумму где-то 128 миллионов кристаллов. Также нам достался легкий крейсер РЭП Мелифатской постройки и два новейших мейлонских перехватчика Теопео Мых-3. Деньги хотел направить на закупку ещё одного генератора планетарного щита, но прибывший маг-прорицатель Гердт Макпиунрой меня остановил. Сказал, что вопрос с генераторами уже закрыт. Два недостающих построят за свой счёт американская фракция Human 12 и фракция Лашин Магократического мира. Чертежи им переданы. Оборудование фракциями оплачено. Площадки для строительства уже определены. Мак-прорицатель рассчитывает, что обе стройки завершатся за 2 месяца до истечения времени защиты земли. Это было очень позитивной новостью. Наконец-то удалось запустить строительство всех 12 генераторов щита для Земли. И если строительство пройдёт нормально, к моменту истечения обратного отсчёта моя родная планета будет укрыта надёжным щитом и готова к любым неожиданностям. А между тем Гертрулина продолжила За прошедшее время выловили всех предыдущих правителей станции Покопоко. -поко. Сейчас они под надёжной охраной и ожидают справедливого суда. Предъявляемых им обвинений хватает на десяток пожизненных заключений. Там им многочисленные убийства богатых гостей станции, и грабёж, и пиратство, и работорговля, и вымогательство. И похоже, подтверждаются слухи о присутствии на станции по крайней мере одного морфа. Обитатели рассказывают как минимум о двух случаях нападений за последние сутки. Это не слухи, перебил я свою компаньонку. Я видел Морфа своими собственными глазами. Кунг Маа Тош – опаснейшая тварь 304 уровня. Обычно Морфы крайне осторожные, потому странно, что сейчас Кунг Маа ведёт себя настолько вызывающе. Видимо, оказался в отчаянном положении и срочно нуждается в пищу для скорейшего восстановления после смерти. А возможно, специально нагнетает истерию насчёт кровожадного монстра на станции, чтобы спровоцировать панику и уйти со станции вместе с покидающими Поко-Поко звездолётами. Пока что ни один корабль станцию Поко-Поко не покидал. Кроме твоего фрегата Паладин Тамара, наоборот, Кун Камар, Звезда Лёт и всё прибывают. Ты ведь не забыл, что обещал приют беженцам гекко из клана Тушлайма? Я сейчас как раз занималась их размещением. 1500 гражданских, а в ближайшие дни прибудут ещё 6000 гекко, и всем нужно найти место, а станция не резиновая. Гертулина Тар совсем по-человечески тяжело вздохнула и замолчала. Потом признала, что спала за последние трое суток меньше уми, и голова у неё сейчас просто отключается от усталости. Я посочувствовал подруге и поинтересовался, какая помощь от меня требуется. Комар, забери меня отсюда. В голосе женщины гекко послышалась самая настоящая мольба. Трёх дней этой нервотрёпки мне с лихвой хватило, чтобы понять, насколько роль наместницы станции не для меня. Я устала решать бесконечные конфликты и всем угождать. Устала от потоков просителей, пустых обещаний и сыплящихся на мою голову проклятий. Это не мое. Я космическая торговка, а не администратор. Я так соскучилась по своей маленькой каюте на фрегате «Паладин Тамара» и привычной, практически уже ставшей родной команде. Признаюсь, когда Герд Аюх связался со мной и сказал, что капитан Камар хочет со мной серьезно поговорить, я очень испугалась. Предположила, что ты решил навсегда оставить меня на «Поко-поко», а первой помощнице капитана сделаешь кого-то другу. другого, Гертани, например, она вполне бы справилась с такой ролью. Честно говоря, у меня мелькала мысль оставить Гертулин и Тар на Поко-Поко. Надежный наместник там был нужен. К тому же я предполагал, что опытная торговка будет чувствовать себя в оживленном торговом хабе, словно рыба в воде, и возможности использовать свои знания и навыки у нее будет предостаточно. Но раз моей подруге там неуютно, и она считает себя брошенной, я улыбнулся и заверил торговку, что меня и в мыслях не было бросать ее на станции. И пообещал забрать ее при первой же возможности, сразу после завершения дипломатических переговоров с представителями империи. Навык псионика повышен до 180 уровня. Огромная женщина Гэгхо довольно заурчала и сообщила, что со мной очень хотел переговорить первый советник Герт Маг Пиу Унрой, который сегодня прибыл на Покопоку. Маг Прорицатель привез Кунгу Земли на согласование список кандидатов в новый состав Совета магов-правителей. В этот список вошли представители самых могущественных династий магократического мира. Все как один сильные волшебники, согласившиеся с изменениями законов и готовые работать по новой схеме. Также у первого советника появилась достойная кандидатура третьего соправителя. Вот только маг-прорицатель отказался сообщать у Люне, кого именно он присмотрел.